Глава 25. Растегивая молнию на своей кожаной папке, Вебстерфут ухитрился выронить на пол бумажный рулон. Он нагнулся, чтобы подобрать его, и в тот же момент увидел свой шанс и использовал его. Поднимая левой рукой отвлекающие внимание документы, правой он одновременно сумел вложить между подушек дивана, на котором сидел, в тщательно выбранном месте, передающую камеру. Та не просто записывала и сохраняла данные, но и мгновенно передавала все, что смогла записать оператору на ближайшей принимающей станции. Выглядящий абсолютно несчастным Янси Мэн Адамс сказал ему, «Вы скормили все улики московскому компьютеру, и он выдал карточку Броуза. Следовательно, вы полагаете Броуза невиновным, поскольку улики фальшивые, выложенные Гештальцмахером». И сделал все это некто враждебный как Линдблому, так и Броузу. Разглядывая Адамса и удивляясь, откуда он все это знает, Фуд лишь хмыкнул в ответ. «Это так», — крипло продолжил Адамс. «Я знаю, потому что сам вложил зафиксированный альфа в Мегавак 6В и получил тот же самый ответ. Но Дэвид Лантана. он мотнул головой в сторону смуглого молодого Ян Семена. «Полагаешь, что Броус мог запрограммировать машину, зная, что она будет поймана, и вы действительно поймали ее?» «Ну что ж», — тщательно подбирая слова, сказал Фут. «Объект у нас в руках, но мы пока не смогли вскрыть его. Он противодействует вскрытию. Мы предполагаем, что это немецкая машина военного времени и в своем закамуфлированном состоянии. Да, все действительно так». Он не видел повода сейчас отрицать этот факт. В любом случае, поскольку Джозеф Адамс и Дэвид Лонтана уже знали о нем, естественно, придется вскоре рассказать и Броузу. И как можно скорее понял Фуд. Броуз должен узнать это от меня, а не от них, так что мне надо выбираться отсюда, и чем раньше, тем лучше. А в моем флэпле есть видеофон спутниковой связи с Женевой. Если же Броуз узнает эту новость от них, а не от меня, то моя репутация пострадает навсегда. Я не могу такого допустить». Он почувствовал досаду и раздражение. «Полагаешь, — спросил он у себя, — что я стал жертвой обмана, или, точнее, двойного обмана. Преступление совершил этот переносной телевизор, будем так его называть, раз он так выглядит, но на самом деле... Отправил его Браус с задачей подставить себя самого. Удивительно, но эта идея никогда не пришла бы мне в голову, даже с моими экстрасенсорными способностями. Все это талантано, понял он. Эта мысль принадлежит ему вдохновение. Парень опасно одаренным. В его ухи пиликнул крохотный динамик, вживленный для невидимости под кожу. «Принимаем сигналы отчетливо, мистер Ф. Отлично установлено. С этого момента у нас будет все, что происходит в этой комнате». Задумчиво, в глубоких размышлениях, Пут развернул свои военные карты, на которых было указано расположение ключевых складов оружия и других запасов. Эти карты были совершенно секретными. Особой важности по тогдашним обозначениям. Их передал ему генерал Хольт через агентство для одного из заданий Броуза. Что он когда-то выполнил? Сами карты были возвращены, но он сделал с них ксерокопии. Фуд небрежно рассматривал их, готовясь к утомительному для прикрытия разговору с Лантану, и вдруг, без предупреждения и уведомления, его толкнуло изнутри. Интуиция болезненно уколола его, наполнила разум неким сообщением, и Фуд, повинуясь ей, пристально и подробно смотрелся в самую верхнюю из карт. На ней была изображена территория у Атлантического побережья Северной Каролины. Были указаны три арсенала армии США, подземные склады, что давно были раскопаны и опустошены Броузовскими лиди. Так говорили пометки на карте, но... Расположение арсеналов показывало, что они были построены для поддержки мобильных тактических бронечастей, вероятно, использованных или планировавшихся к использованию против советских ЛИДИ, доставленных гигантскими транспортными субмаринами СССР 90-х годов через океан. А в те времена было принято четверное деление подобных арсеналов: три с оружием, горючим и запчастями для тяжелых американских танков с рексироидной броней, способной пережить прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой, и эти три были раскопаны. Но карта не указывала четвертый склад, а он обязан был существовать в милях 50 в тылу от первых трех, и в нем должны были храниться медицинские запасы для личного состава тех мобильных механизированных частей береговой обороны, что пользовались тремя арсеналами ближе к океану. Он провел карандашом линии, соединяющий три указанных на карте арсенала, а затем, использовав вместо линейки какую-то книгу с ближайшего столика, отмерил линию, что заканчивалась в гипотетическом, необозначенном на карте месте, которое, однако же, превращало треугольник в квадрат. «Через пять часов, — прикинул Фуд, — у меня будет рабочая бригада Лиди, копающая в этом месте. Они пробьют шахту вниз, и за 15 минут...» установят, действительно ли там существует четвертый склад с медицинским оборудованием для военного госпиталя. Он прикинул шансы, выходило около 40% за успех. Но раскопки уже проводились и с гораздо меньшими шансами, причем его корпорацией. Где-то удачно, где-то нет, но найти запас артифоргов было невероятной удачей. Это была бы находка неслыханной ценности. Даже жалкие несколько штук, три или четыре, даже это скудное количество разрушило бы монополию Броуза. «В этом месте, — сказал он Лантану, который подошел и сел рядом с ним, — я планирую начать копать. Вы видите, почему». Он указал три уже раскопанных склада, а потом проведенные от них линии. «Мой псионический дар, — сказал он, — «Подсказывает мне, как лозоходцу, ищущему воду, что здесь мы найдем нераскопанный медицинский склад армии США, и, возможно, удача будет с нами в том, что касается искусственной поджелудочной железы». Джозеф Адамс сказал, «Я пойду». Судя по всему, он сдался. Он махнул своим лиди, Те вместе с четверкой команды с фута начали смыкаться вокруг него, и вся группа медленно двинулась к дверям, словно разбитая армия. «Обождите», — сказал Лантану. Адам остановился у дверей, его несчастное лицо все еще было искажено, перекошено. Страдания и растерянность, боль из-за гибели друга, непонимание, кого за нее винить и что же делать ему самому, все это смешивалось и спутывалось на лице. Лантану спросил, — Вы убьете Стэнтона Броуза? Уставившись на него, Адамс промямлил. «Я?» Взгляд его стал невидящим, он явно пришел в ужас. Повисла тишина. «Вы не скройтесь от него, Адамс. Скорее всего, даже в убежище, даже там вам не спастись. Потому что политкомиссары Брауза уже внутри. И они ждут. Если вы спуститесь вместе с Ником в его танк... Там будет их политкомиссар, работающий на Броуза, скорее всего, осведомленный о ситуации тут наверху. Лантана прервался. Продолжать не имело смысла. «Вам придется решать самому, Адамс», — сказал Лантану. «Мотив вы можете выбрать себе любой. Месть за смерть Линдблома, опасение за собственную жизнь. Для блага человечества выбирайте. Можете принять все три мотива если вам так удобнее, но у вас есть возможность встретиться с Броузом, и гипотетически вы можете его убить. Хотя, честно говоря, шанс будет невелик. И тем не менее, это реальный шанс. И взгляните на свое положение сейчас, взгляните на свой страх. Останет станет еще хуже, Адамс. Я предсказываю это и полагаю, что мистер Фуд предскажет то же самое. «Я... я не знаю», — пробормотал, наконец, Адамс. «С точки зрения морали», — сказал Лантану, — «это будет справедливо. Я уверен в этом. Мистер Фуд тоже знает это. И Ник тоже знает это. Уже знает. И вы знаете, Адамс. Разве не так?» Он подождал. Адамс молчал. Лантану обратился к Футу. «Он знает это. Он один из немногих Ян Сименов, кто действительно осознает это. Особенно сейчас, после смерти Линблома. «Убить его чем?» — спросил Адамс. Лантано внимательно вглядывался в военную карту Фута. «Я предоставлю вам оружие. Эту часть оставьте мне. Думаю, что мы попали в точку вот здесь». Он указал пальцем на то место, которое Фут вычислил по карте. «Начинайте копать, я все оплачу». Он еще раз обернулся к Адамсу, который стоял у дверей, полностью прикрытой своими лидди и эскортом из людей Фута. «Броуз должен быть убит. Это всего лишь вопрос времени. И кем? И при помощи какого технического приспособления?» Он спросил у Фута, «Какое оружие вы посоветуете?» Адамс повстречает Броуза в агентстве на этой неделе, в своем собственном офисе, в офисе Адамса так что ему не придется носить оружие с собой. Оно может храниться в офисе замаскированном. Адамсу нужно будет только привести его в действие или запрограммировать наперед». «Великолепно», — подумал Фуд. «Неужели я прибыл сюда ради этого? Мой визит сюда должен был стать всего лишь предлогом для установки следящего устройства, при помощи которого я планировал узнать больше о Дэвиде Лантана» и вместо этого я оказался втянут или, как минимум, приглашен участвовать в заговоре с целью убийства самого влиятельного человека в мире, который вдобавок имеет в своем распоряжении крупнейшую коллекцию самого лучшего оружия. Человека, которого все мы панически боимся. И разговор этот, благодаря шпионской камере, которую он лично установил в диван, записывался. И по безумной, невероятной иронии его собственными техниками и специалистами его корпорации и на местной станции подслушивания и в самом лондонском офисе выключать уже поздно. Данные слишком важны и уже были отправлены. И, конечно же, где-то в корпорации Webster Эбстерфуд Лимитед у Броуза были свои агенты. И вскоре, хотя, возможно, и не сию минуту, Этот разговор во всех его абсолютно точных подробностях по каким-то неизвестным каналам поступит в Женеву. И каждый в этой комнате, осознал Фуд, будет убит. Даже если я откажусь, даже если мы с Адамсом откажемся оба, этого будет недостаточно. Потому что старик Броуз не захочет рисковать. С нами обязательно разделуется, просто на всякий случай, для гарантии его абсолютной безопасности. Вслух же Фуд сказал. «У вас есть запись альфа-ритма мозга Броуза. В мониторе, в стене виллы Линдблома, и у вас есть туда доступ». Он обращался к Адамсу. «Тропизм наведения», — сказал Лантану и кивнул. «Поскольку Лидди Линдблома признают вас как ближайшего друга покойного», Фуд поколебался, но потом все же бесстрастно продолжил. «То таким образом я бы предложил... Да альфа в качестве образца для наведения. Обыкновенный автономный скоростной дротик с цианидом, установленный на запуск из какого-то уголка в вашем офисе, в агентстве, в тот момент, когда управляющий им механизм воспримет этот конкретный альфа как находящийся рядом». Все молчали. «Это можно сделать сегодня вечером?» — спросил уфу Талантану. «Нужно буквально несколько минут, чтобы установить гнездо для такого дротика», — сказал Фут. «И запрограммировать управляющий механизм внутри этого гнезда и зарядить туда сам дротик». Адам спросил. «У вас... у вас есть такое приспособление?» Он обращался к Футу. «Нет», — ответил Фут. «Это было правдой, к сожалению. Он не мог солгать». «У меня есть», — сказал Лантану. «Этих скоростных автономных дротиков с цианидом остались сотни», — сказал Фуд. «С тех дней, когда международные коммунистические убийцы творили свои дела и буквально тысячи медленных, позволяющих корректировку после запуска, вроде того, что убил Верна Линдлома. Но они старые, они существуют, но полагаться на них нельзя. Слишком много лет», — «я сказал», — перебил его Лантану что у меня один есть. В полном сборе. Дротик, его гнездо, корпус, управляющий механизм. Абсолютно свежий. Тогда, — сказал Фуд, — вы должны также иметь доступ и к машине времени. То оборудование, о котором вы говорите, судя по всему, доставлено прямиком из прошлого, 15-20 лет назад. Антана немедленно кивнул. «Да, имею». Он порывисто сжал кулаки. «Но я не умею настраивать эту сборку. Коммунистические убийцы до войны и во время войны, которые ее использовали, проходили специальное обучение. Но я полагаю, что ваши общие знания по этому вопросу...» Он бросил взгляд на Фута. «Вы смогли бы? Сделаете?» «Сегодня вечером?» — спросил Фут. Броуз, объяснил Лантану, прибудет в офис Садомса, вероятнее всего, не позже завтрашнего дня». Если установить приспособление сегодня ночью, Броуз умрет через полсуток-сутки. Альтернативой этому, разумеется, будет смерть каждого из людей в этой комнате. Потому что через двое суток информация об этом разговоре будет в руках Броуза. И он добавил, «Благодаря некому шпионскому устройству, фуд, которое вы лично сюда принесли, я не знаю, где оно, что оно собой представляет, как и когда вы установили его». «Но я знаю, что оно в комнате, и оно работает». «Это правда», — сказал Фуд, помолчав. «Так что мы вынуждены продолжать», — заговорил Адамс. «Сегодня вечером, как он и говорит». «Хорошо, я отправлюсь по месте Линдлома и снова заберу запись того альфа -ритма. Я вернул его старшему из Лиди там, тип 6». Он заколебался, внезапно что-то осознав. У Гештальт Махера был этот альфа -ритм. Откуда он взялся там? У человека, что программировал машину, он был. А он мог быть только у Броуза. Так что я полагаю, что вы правы, Лантану. Загрузить эти данные в машину мог только Броуз. «А вы полагали...» — тихо спросил Лантану. «Что это я отправил ту машину, чтобы убить вашего друга?» Адам снова заколебался. «Я не знаю». «Кто-то это сделал, вот и все, что я знаю, но компьютер выдал эту карточку, и мне показалось...» «Я думаю, что у вас было именно такое мнение», — сказал Фуд. Лантан улыбнулся. Скольз глянув на него, это не была улыбка юноши, в ней была дикая древняя магия, уклончивая, но неприрученная мудрость, которая могла позволить себе мягкость и терпимость, потому что видела так много». «Вы американский индейец», — сказал Фуд, поняв все и сразу. «Из прошлого, который каким-то образом завладел одним из наших современных устройств для путешествия во времени. Как вам это удалось, Лантану?» «Броуз послал ковш в ваше время, ведь так?» После паузы Лантану сказал. «Те артефакты, что сделал Линдлом. Он использовал компоненты настоящего оружия времен войны, основанного на этом принципе. А геолог допустил ошибку. Некоторые из артефактов оказались не под землей, а на поверхности, видимые глазу. И я проходил мимо, я возглавлял боевой отряд. Вы бы не узнали меня тогда. Я был одет иначе и раскрашен с головы до ног. Бывший танкер Николас Сент-Джеймс сказал. «Чероки». «Да», — кивнул Лантану. «По вашему летоисчислению, пятнадцатый век». Так что у меня было много времени, чтобы подготовиться к этому. Подготовиться к чему? — спросил Фуд. «Вы знаете, кто я, Фуд», — сказал Лантану. «Или точнее, кем я был в прошлом, а конкретно в 1982 году. И кем я стану вскоре. Ваши люди сейчас копаются в фильмах. Я сэкономлю вам время. Бросьте это долгое и трудное занятие». Вы найдете меня в девятнадцатой серии версии «Эй», в эпизоде. «И кого же, не показывая эмоции? спросил Фуд, вы изображали?» Генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, в той фиктивной, полностью сфальсифицированной сцене, выдаванной Готлебом Фишером в «Воспитательных целях», где Черчилль и Рузвельт, или, точнее, изображающие их актеры, совещаются с Эйзенхауэром и принимают решение, насколько конкретно они могут задержать высадку на континент. «День Д» — так это называлось. У меня была очень интересная выдуманная реплика. Я никогда ее не забуду». «Я помню ее», — внезапно сказал Николас. «Все обернулись к нему, буквально все». «Вы сказали», — процитировал Николас. «Я думаю, что погода достаточно плохая» чтобы помешать нашей высадке и чтобы можно было списать на нее неудачу с надежным закреплением на плацдармах. Фишер заставил вас произнести именно это. «Да», — кивнул Лантану. — «именно эта реплика. Тем не менее, высадка оказалась удачной, потому что, как показано в версии B, в столь же вдохновенной выдуманной сцене для потребления зрителями из Нарблока, Гитлер сознательно задержал две танковые дивизии, находящиеся в Нормандии, для того, чтобы вторжение удалось. Некоторое время все молчали. Станет ли Смерть Броуза? Спросил Николас, концом эпохи, которую начали эти два фильма. Он обратился прямо к Лантану. Вы сказали, что располагаете доступом к... Смерть Броуза? Твердо ответил Лантану, ознаменует тот момент когда мы плюс дисциплинарный совет, с которым я уже обсудил данный вопрос, начнем в сотрудничестве с Луисом Рансиболом, без которого не обойтись, решать, что же конкретно нам сказать миллионам жителей подземных убежищ. «Чтобы они поднялись наверх», — уточнил Николас. «Если мы этого захотим», — ответил Лантану. «Черт», — возмутился Николас, — «конечно же мы этого хотим. В этом же вся суть». «Разве не так?» — он переводил взгляд с Лантану на Адамса, потом на Фута. Фут сказал, «Я думаю, да, я согласен. Иранси был тоже согласиться. «Но только один человек, — сказал Лантану, — обращается к танкерам, и этот человек — Телбот Янси. Что он решит?» Адамс, запинаясь, начал, «Но ведь Телбот Янси несу». «Он существует», — сказал Фуд. Обращаясь к Лантану, он поинтересовался. «И что же решит делать Телбот Янси?» «Я надеюсь, у тебя найдется авторитетный ответ», — сказал он про себя, «потому что ты знаешь ответ на этот вопрос, и я знаю, откуда ты знаешь, и ты понимаешь это. Мы больше не в болоте фейков. Сейчас все реально». Я знаю, кто ты, благодаря фотоснимкам с моего спутника. После паузы Лантану задумчиво произнес: Если все пойдет по плану, Телбот Янси в ближайшем будущем объявит, что война прекращена. Но поверхность все еще радиоактивна, поэтому убежища будут разгружаться поочередно. В строгой последовательности, шаг за шагом. А это правда? Недоверчиво спросил Николас. «Они действительно будут поочередно подниматься на поверхность? Или это всего лишь еще одна?» Взглянув на часы, Лантану сказал. «Нам пора заняться делом. Адамс, за вами запись альфа из Пенсильвании. Я достану ту оружейную сборку, о которой мы договорились. Фуд, вы пойдете со мной. Мы повстречаем Адамса в его офисе в агентстве, и вы сможете установить оружие, запрограммировать его, подготовить к завтрашнему дню». Он встал и гибко, легко двинулся к двери. «А что насчет меня?» — спросил Николас. Лантану подхватил военную карту фута, подошел к Николасу и вручил ее ему. «Мои лидии в твоем распоряжении. Искоростной флэппл. Он доставит тебя и девять-десять лидий в Северную Каролину. Вот точка, в которой им надо копать. И удачи!» — кратко закончил Лантану. Потому что с этого момента ты автономен, сам занимаешься своими делами. Сегодня вечером у всех нас есть другие дела. Фуд сказал: "Конечно, хотелось бы не бросаться в это очертя голову. Жаль, что мы не смогли обсудить вопрос более подробно". Он чувствовал страх, экстрасенсорным предсказательским чутьем, но и обычный инстинктивный страх. Хорошо бы «У нас было побольше времени», — пожаловался усон. «Полагаете, оно у нас есть?» — спросил Лантану. «Нет», — ответил Фут.